Ничто в свете не проходит даром. Вы должны прежде выслушать одно из моих похождений. И если после этого захотите знать будущее, прошу известить меня. Тайна будет объявлена немедленно. Итак, просим прислушать. Отрывок из памятных записок в полку нашим служил поручиком князь Иван Н. Прекрасный молодой человек, с доброй душой, с умом пылким и образованным. Мы были друзьями. Фамильный процесс и предполагаемая женитьба призывали его в Петербург. Меня манила туда любовь. Отправившись в отпуск, мы поехали вместе на почтовых, в экипаже князя. Содержатели почтовых станций в Остзейских провинциях подчинили, безусловно, свои воле проезжающих по собственной надобности. Станционный смотритель или хозяин подают вам с улыбкой черную книгу, если вам вздумается излить гнев ваш в жалобах. А если вам захочется погорячиться на словах, то они закурят трубку, прождут хладнокровно ваш пароксизм и, наконец, поставят на своем. Таким образом, невзирая на наше уверение, что коляска наша легка, что дорога впереди хороша, хозяин станции велел впрячь шестерку лошадей и не согласился дать... Нам форейтер. Поставленные по наряду смызы работник на станцию, произведенные накануне из пастухов в ямщики, кое-как взобрался на козлы, взял в одну руку вожжи от шести лошадей, махнул длинным бичом, и лошади пошли с места рысцой. До половины дороги ямщик должен был пунукать лошадей. Но когда пришло спускаться с крутой горы, то им вздумалось потешиться и поскакать. Передние лошади запутались в стромках и остановились. Но накатившаяся коляска ударила дышловых. Те дернули в сторону. Передние, испугавшись, бросились в другую. Ямщик Кинул вожжи и соскочил с козел, и в одну секунду коляска наша попала в ров, а прокинулась на всем конском скаку, и мы вылетели из нее, как пробка из шампанских бутылок. Я уткнулся головой в песок и чуть не сломил шеи, а мой товарищ, князь, ударился о камень, Повредил кисть правой руки и больно зашиб ногу. Опомнившись, я бросился помогать ему, но не имел никаких к тому средств в чистом поле. Слуга наш также больно ушибся и едва мог стоять на ногах. Я хотел отпрячь лошадь и скакать в ближнее селение, чтобы перевести князя на телеге на станцию, как вдруг показался из-за горы экипаж. В прекрасном ландо, запряженном четырьмя отличными лошадьми, сидела дама с двумя детьми и с молодым человеком, гувернером, как после оказалось. Увидев нашу коляску во рву, дама приказала своему кучеру остановиться и вышла из своего экипажа. Едва я успел ей объяснить наше происшествие, она велела своим людям положить князя бережно в свой экипаж, села рядом, оставила детей с гувернером при мне и уехала на свою мызу, прося меня подождать несколько. Через полчаса тот же экипаж возвратился за нами, и за нашей коляской прислали лошадей. Проехав сверсту по большой дороге, мы своротили в сторону, и через несколько минут...